226. Сверхличная радость и сверхличная печаль и все сверхличные чувства и мысли выводят сознание из замкнутого круга аурических излучений астрала. Овладеть астралом можно, только выйдя за его пределы и подходя к нему со стороны. Также можно поступать и с оболочкой тонкого тела, не говоря уж о физической. Мысль обычно связана преимущественно с одной заболочкой. Мысль, не окрашенная движениями, происходящими в трех нишах и не связанная с ними, будет чистой мыслью.